Глава 30. Брайан. Я перестал сомневаться в кольце, когда наконец увидел его вживую. Это было то, что нужно. Я уже хотел плюнуть на все и вернуться к Кэролайн. Тут же. Разбудить поцелуем, вручить кольцо. Но дела в офисе требовали моего присутствия. В конце концов, ей не нужен разорившийся муж. Выбраться из-под завала дел я смог только к вечеру. Огромный букет роз едва помещался в руках. Бархатная коробочка грела душу из кармана пиджака. «Кэролайн!» — изо всех сил крикнул я, войдя в квартиру. «По моим подсчетам, она уже должна была быть дома. И, как и в моих фантазиях, поспешить навстречу и броситься на шею». Но ничего такого не произошло. Мне никто не ответил. Я прошелся по квартире, заглянув в каждую дверь. Никого. Позвонил, номер оказался отключен. Тревога схватила ледяной рукой за горло. Немного подумав, набрал Мону. «Кэролайн, не звонила тебе сегодня?» Спросил я, стараясь не выдавать тревоги. «Нет, а что? Что-то случилось?» Все-таки она встревожилась. «Нет», — поспешно отреагировал я, — «все в порядке». Не теряя больше времени, я набрал начальника службы охраны компании. «Алекс, нужно найти девушку срочно. Не подведи, подними все свои связи». Я отвечал на его вопросы и удивлялся тому, насколько мало о ней мне известно. Друзья, нет, не знаю, где любит бывать, в какие магазины заходит, хоть что-нибудь еще. Следующий час показался вечностью. Кэролайн не вернулась. Ее телефон оставался вне зоны доступа. Тревога возросла до уровня максимум. В тот момент я осознал, что если что-то с ней случится, я себе не прощу. И вообще никого не прощу. Когда раздался звонок от Алекса, я был близок к помешательству. «Нашел?» — рявкнул я в трубку. «Да, мистер Эллингтон, с девушкой все в порядке», — бодро заявил он. «Ну, относительно, конечно. Она задержана полицией за драку в нетрезвом виде. Сейчас находится в отделении, записывайте адрес». Я с сомнением посмотрел на трубку. «Он точно нашел ту самую Кэролайн, мою нежную девочку?» Но какой бы сомнительной ни была эта информация, ее нужно было проверить.